Глава тридцать восьмая Пока они пробирались под дождем, подальше от окон главного дома, Олег снова удивил отца тем, что вернул ему два принесенных им пистолета. «Знаю, ты умеешь ими пользоваться». Отец взял оружие трясущимися руками. «Теперь идем к ним. Они уже догадываются, что это утро плохо для них закончится, и скоро будут звонить в местную охрану. Может, уже позвонили, кто знает». «И здесь есть патрули, возможно, из урагана и кашмира, их даже больше, чем обычно. Не хочется уходить отсюда, отстреливаясь». Отец глотнул, посмотрел на пистолеты. Они превратились в мертвый груз. «Подожди, вакцина. Мы должны убедиться, прежде чем...» «Они все здесь привиты. У моей дочери не будет шанса, если у нас с ее матерью тоже не будет вакцины. В противном случае я не смогу. Как я могу забрать ее в такой мир?» «Зайти так далеко и не собрать ее. Но если вакцина здесь, они обязательно отдадут ее. Расслабься». Отец попытался рассмотреть в лице Олега намек на обман. Он чувствовал, как одно веко у него подергивается от нервозности и страха, его затошнило. «Допустим, у них есть вакцина. Что тогда? Что будешь делать потом?» «Тоже вколю себе что-нибудь приятное, а потом мы расстанемся». Олег грустно улыбнулся окинул взглядом здание и бассейн. «Мне нравится этот дом. Я переждал бы здесь, пока там все не уляжется», — он кивнул в сторону забора. «В этих людей был отличный план, я бы послушал и узнал, что нужно делать дальше». «Только тогда открыл бы ворота». Он потрогал стену, будто оценивая ее размер, и сказал сам себе. «Но моя работа почти закончена». Задаченный отец продолжал смотреть на мужчину, с нетерпением ожидая прямого ответа. Но Олег просто натянул на голову балаклаву одного из мертвых королей и подал отцу знак, чтобы он сделал то же самое со второй маской. «Надевай корону, красные отчи, они увидят через камеру, как мы идем к дому, и подумают, что мы короли. Давай, ты первый». Жених Карен ждал в просторной гостиной, все еще в хирургической маске и перчатках. Теперь полностью одетый, он быстро поднялся с белого кожаного дивана и мрачно кивнул, будто тем утром в гараже тоже совершил ужасные темные деяния. «Кофе? Или чего-нибудь покрепче?» — спросил он дружелюбным, хотя и не совсем уверенным тоном. «Мы...» Олег не дал закончить фразу, сунув дул ружья ему под мягкий подбородок. «Мы пришли за вакцины от вируса, той, которой ты можешь поделиться». Глаза человечка расширились от страха, лицо под хирургической маской побелело. «Я я не... Конечно, мы согласны». А потом он понял, что разговаривает не с одним из тех двух типов, которые накануне вечером прибыли к нему в дом с бесчувственной женщиной на буксире. Олег сорвал с человечка хирургическую маску и очки. Жестко, с языком поцеловал его в губы, затем резко развернул кругом. «Скоро ты вызовешь сюда свою сучку, Карен. Но позовешь нормальным голосом, иначе я трахну тебя в задницу ружьем и прострелю тебе кишки, м Только сперва покажешь нам лекарство Потом мы позовем Карен, но не девочку. Ей лучше оставаться в своей комнате. Все очень просто. Ты понял меня, м Жених Карен что-то злопотал, ноги у него подогнулись, как у старика на леду. Осев на пол, он обмочился. «Пожалуйста...» Голос у него превратился в скулящий шепот. Олег без лишних усилий поднял его с пола, вытащил из его куртки маленький пистолет и сунул себе в карман штанов. Сквозь прорезь в балаклаве подмигнул отцу. Отец окинул взглядом комнату, держа в руке пистолет. Известие, что вакцина находится здесь, принесло ему такое облегчение, что дыхание у него перехватило, а сердце бешено заколотилось. В то время, как от перспективы увидеть дочь у него закружилась голова, Но потом, когда он снова попытался угадать реальные намерения Олега, по коже у него побежал холодок. Он был не в состоянии поспевать за действиями этого сумасшедшего. И все же где-то в глубине души чувствовал, что если попытается застрелить Олега, то совершит роковую для себя и своей семьи ошибку. Перед глазами у него плясала та нарисованная фигура. Неприятные воспоминания о снах и часовне вызывали у отца дрожь. Его неустанно терзали подозрения, что Олег Черный уже не совсем человек. Олег стал нашептывать жениху Карен что-то ободряющее. Человечек сказал, что его зовут Ричард. Пока они вели его из гостиной, он едва мог идти. Когда он, наконец, вновь обрел голос, отец услышал его жалкие попытки вести переговоры. Он предлагал деньги, довольно большие, вакцины для их семей, и друзей, кого угодно. заверяла своей невиновности в деле о похищении. Отец видел возбуждение в дьявольских глазах Олега, то и дело высокомерно закатывающихся, и не мог смотреть на них долго. Олег, напоминающий лагерный скелет, продолжал жутко клахтать и ворковать, ободряя Ричарда, и при этом явно радуясь перспективе предстоящей бойни. Они миновали множество элегантных комнат, пока шли через ближайшее к гаражу крыло. Его дочь убежала в противоположном направлении, так что спальни, похоже, находились в другом конце здания. И в своем прекрасном доме Ричард и Карен, должно быть, думали, что унаследуют мир после вымирания, после внезапной депопуляции. и любых других стратегических терминов, которые Ричард использовал, чтобы описать грядущие несчислимые ужасы, ожидающие остальных обитателей планеты. Эта парочка думала, что переждет все это здесь, с чужим ребенком. Только это уже был не дом, а эшафот. В одной комнате, в крыле, предназначенном для отдыха, стоял белый детский рояль. В другой находилось множество разноцветных игрушек, Домашняя детская горка и огромный гамак, на котором, должно быть, качалась его дочь. Отец посмотрел в окно, выходящее на задний двор, и увидел там игровую площадку размером с небольшой дом, который напоминала форт и была целиком построена из дерева. Имелись и две комнаты для гостей с ваннами, превосходящие по роскоши номера в лучших отелях, в которых ему довелось бывать много лет назад. Библиотека с настоящими книгами, винтажный кинотеатр и оборудованная морозильной камеры кухня из нержавеющей стали размером с цельный этаж его старого семейного дома. Воздух в доме фильтровался и контролировался через компьютер, выводящий информацию на дискретные экраны с определенным интервалом, размещенный вдоль коридора. Все это было приобретено на деньги, выделенные голодающим. Когда они достигли конца изогнутого крыла, Ричард открыл с помощью кнопочной панели дверь, за которой находилась кладовая. И вскоре отец смотрел на такое количество упакованной еды, которого трем людям хватило бы на несколько лет. А еще он никогда не видел столько вина, хранящегося в одном месте. «Лекарство!» — Олег ткнул ружьем в идеально подстриженный затылок пленника. Ричард повернулся и посмотрел на отца. «Я я-й я не похищал ее, пожалуйста, вы же знаете это!» Олег сделал отцу в живот пятую инъекцию. Его длинные костлявые пальцы порхали, как бабочки, умело и легко. Поблизости Ричард, всхлипывая, упаковывал пачки денег в кожаные сумки. Олег заставил его открыть сейф. В кармане у отца лежал адрес адвоката Карен и адрес его конторы. Возможно, последнее звено в похищении». «Тебе придется сделать это!» — прошептал Олег отцу, убирая шприц и зажимая место укола ватой. «Страшный проход ждет этого глупца!» Это замечание вызвало у отца очередное леденящие кровь подозрения, что они собираются провести жертвоприношение, чтобы можно было открыть что-то, лежащее за пределами его понимания или, по крайней мере, получить к нему доступ». Сама эта идея была настолько невероятной, что и пугала, и заставляла почувствовать себя нелепо. Но он кивнул в знак согласия. Олег ухмыльнулся. «Он действует мне на нервы. От него больше нет никакой пользы, и мне не нужно напоминать тебе, как это работает в этом грёбаном мире. Действуй решительней, у красной очи». «Как мы узнаем, что это то самое лекарство?» Олег мельком взглянул на Ричарда, сидящего на полу и самозабвенно расстающегося со своими запасами. «Он слишком напуган, чтобы умничать, поверь мне!» Отец посмотрел на две кожаные сумки у своих ног, в которых было столько денег, сколько он не заработал бы за две жизни. Он смотрел на них, потому что не мог видеть, как Ричард вызывает Карен по внутренней связи. «Дорогая, не будешь ли ты так любезно прийти через пару минут в гостиную?» «Мы все. Отлично. Пожалуйста, приходи одна». Отец услышал голос Карен, когда та разговаривала с его дочерью в дальней комнате. «Мамочка сходит проведать Ричарда. Ты же будешь умницей, и останешься здесь?» Его дочь что-то ответила, хотя слов было не разобрать. Голос у нее был веселый, жизнерадостный, слегка рассеянный. У отца внутри будто что-то оборвалось. Из-за дождя, стекающего по длинным окнам, внешний мир казался размытым. Отец упал на диван и с трудом сглотнул. Рот, нос и горло наполнились запахом, исходящим от одежды мертвеца. Ричард придвинулся к отцу поближе и прошептал. «Вы можете забрать ее, то, что вам принадлежит. Обещаю, жизнью клянусь, что никто не придет за вами. Пожалуйста. Я ничего не делал ни с вашей дочерью, ни с вашей женой. Ничего. Пожалуйста, скажите, вы меня понимаете?» Олег положил руку Ричарду на плечо и кивнул в сторону коридора, ведущего в гостиную. «Может, тебя нужно выпить, мой друг. Иди, расслабься». Олег посмотрел на отца и кивнул ему. Жесткого бескомпромиссного взгляда в его глазах было достаточно, чтобы пробудить в отце хрупкую решимость. Отец отвел Ричарда обратно в просторную жилую зону и тихо попросил его остановиться возле огромного бара. Затем встал у него за спиной». «Мать Пенни, она так и не смирилась с пропажей нашей дочери. Это сломало ее. Простите. Не смотри на меня. Не хочу видеть твое лицо». «Пожалуйста». Отец схватил мужчину за плечо и заставил его смотреть вперед. То, что Карен принесла в нашу жизнь два года назад, вернулось. И те люди собирались обезглавить мою жену, мать Пенни. в вашем доме, с вашего благословения. Она умерла бы, так и не узнав, что ее единственный ребенок жив. И даже если бы они сказали, что ее Пенни здесь, это лишь ухудшило бы ее страдания. Что я мог поделать? Пожалуйста, пожалуйста. В дальнем конце огромной гостиной появилась, стуча высокими каблуками, Карен. Отец услышал, как она ахнула. Пистолет в руке у отца выстрелил. Ричард сполз по барной стойке вниз и ударился головой о мраморный пол. Глухой стук упавшей тыквы. Ручейки крови с комочками мозгового вещества. Отец не сразу отвел взгляд. Пуля снесла мужчине крышку черепа, и та сейчас болталась, как кусок дерна. Карен пронзительно закричала и попыталась убежать из гостиной. Олегу не пришлось гнаться за ней. Она упала без посторонней помощи между двух огромных кожаных диванов. «Ты... ты можешь тоже получить вакцину!» — крикнула она с пола. «У нас ее полно!» Она переключила внимание на отца, все еще стоявшего возле барной стойки, и закричала. «Ты можешь получить ее! Ты, ты! Я достану ее для тебя!» Олег присел рядом с Карен и стал гладить ее по волосам. Он долго что-то бормотал ей, пока она рыдала, и, как ни странно, хваталось за его татуированную руку. Другой рукой он начал водить у нее над головой, будто рисуя невидимые знаки. Тени, отбрасываемые его тощими конечностями, переплетались и кружились на стене у него за спиной. Отец отвернулся, нашел бутылочку марочного рома, все время держась спиной к комнате и людям, находящимся в ней. «Боже, нет! Боже, нет! Боже, нет!» Внезапно громко произнесла Карен. «Ну-ну!» но, -но пробормотал Олег, и в зеркале между дозаторами для напитков отец увидел серебристое отражение человека, держащего Карен за руку. Олег приподнял ее слабое трепещущее тело и поставил на колени. извлёк из рюкзака мачете, принесённое сюда, чтобы обезглавить отца и мать похищенного ребёнка. Отец наблюдал за отражением костлявой фигуры, когда та выпрямилась во весь свой неестественно высокий рост. Безволосый, татуированный скелет, пугающе проворный, движимый скрытой, вызванной кровью энергией. И на мгновение он поверил в бред этого наркомана о знаках. о заточении между ними, о покровителе. Все вокруг внезапно стало каким-то слишком живым, ярким и сверхъестественным. Этот посланник — короля смерть. Эта тварь в лохмотьях нацелился на лжемать. Занес косу над свергнутой королевой, будто намекая на заключительную часть ритуала. Сужающийся круг, в который был затянут мстительный, крещеный горем и яростью отец — был готов сомкнуться. Единственное движение в этой всеобъемлющей тишине исходило лишь от руки Олега и теневых знаков на огромной белой стене. И на мгновение отец поверил, что великий червь, наконец, проглотил свой хвост и что все прошло полный цикл. Как мог он примирить разум и собственные сны, случайное стечение обстоятельств, причудливую мозаику мук, свидетелем которых он стал. И тут он с ужасом задал себе вопрос, что если его действительно коснулся или инфицировал покровитель из смерти, о котором говорил Олег Черный, та сущность, невыразимая, неизбежная и видимая лишь во сне. Может, Расстояние до другого места, лежащего за пределами мира, снова сократилось, как утверждал наркоман. Он не знал и никогда не узнает, но такое внезапно показалось возможным. Отец открутил крышку с бутылки рома. Услышал, как Олег произнес тихим, почти мелодичным голосом. «Лом де вант ла после чего прозвучало имя. «Семен». Собинович. Затем раздался звук лопаты, впивающейся во влажную почву.